Глава 22 Шагающий экскаватор. Когда в ворота гаража, запертый изнутри на толстый, продетый в ушки болт, заколотили кулаками, я был, мягко говоря, недоволен. Я матерился в поисках фонарика, который куда-то закатился. Я матерился, когда обувался, идти босиком после работ по железу смерти, подобно. Я матерился, когда, шатаясь с просонья, пробирался вдоль стены, переступая через детали Нивской подвески. «Открой! Это я!» — заорал снаружи Йози. «Скорее!» «Йози, третий час ночи!» Я успел посмотреть на часы. «Открывай!» «Да сейчас, сейчас!» Я, наконец, добрался до ворот, включил освещение и вытащил болт из проушины За воротами тарахтел на холостых уаз. Посмотрев на Йози, сразу проснулся. Он был бледный, взмокший и до невозможности перепуганный. «Возьми это!» Он сунул мне в руки оранжевый пластиковый тулбокс. «Возьми и спрячь! Спрячь в подвал! У тебя есть сейф!» «Йози, ты с дуба рухнул!» «Какой нахрен сейф? Что мне в нем хранить? Носки?» «Нет, нет, холодильник!» Йози натурально колотила. «Нет, найдет железо. Надо больше железа. Какой-нибудь железный ящик есть?» «Йози, да успокойся ты. Говори толком. Железа полно, сам знаешь». «Но в чем дело-то?» Йози несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул и взял себя в руки. «В этом», — он показал на коробку у меня в руках, — «это нужно спрятать, чтобы не нашли. У нас нашли. Это кошмар». «А теперь найдут у меня? И будет кошмар?» «Не, ну спасибо, конечно. Ты настоящий друг». «Послушай». Йози схватил меня за рукав. «Может, если закрыть железный ящик, не засекут? Я понимаю, что это опасно, но мне больше не к кому обратиться. Там женщины и дети». «Да что это? Бомба? Хуже!» Я открыл тулбокс, отстегнув две хилые пластиковые защёлки. Внутри он был разделён на два отделения. В одном лежала примитивно исполненная фигурка, отлитая из какого-то тёмного металла с жирным графитным блеском. В другом такая же, но белая как будто фарфоровая. Основания обеих статуэток были цилиндрические и имели выступы и выемки, по которым можно было предположить, что они соединяются в одну. «Это что за эфиопское народное творчество?» — поразился я. «Спрячь скорее! Это чертов рекурсор!» Я вытряхнул фигурки. Они были на ощупь неприятно скользкие, как будто в масле, но не оставляли на руках никаких следов — При этом странным образом не имели температуры. Не были ни теплыми, ни холодными. Вообще никакими. Как кусок твердого – ничего. Передернувшись от этого ощущения, завернул их в кусок ветоши. «Только не соединяй их!» – вскинулся Йози. Но я, в общем, и не собирался. Тулбокс, выйдя на улицу, закинул на крышу соседнего гаража, где уже не первый год догнивал кузов старого москвича. Заодно заглушил продолжавший молотить на холостых уазик. Вернулся в гараж, закрыл дверь на болт и выдернул из-за верстака старый бензобак. Вскрыл его болгаркой в два быстрых реза, отогнул кусок, засунул внутрь статуэтки и тут же, загнув отрезанное обратно, прихватил шов сваркой. Йози, поняв мой замысел, открыл крышку подвала и, спустившись вниз, раскидал сваленное там железо. А потом кинулся копать слежавшийся песок пола. Опустили заваренный бензобак, кинули его в яму, завалили песком и в четыре руки закидали железом сверху. Никакой радар не возьмет. Йози еще и на крышку подвала навалил детали Нивской подвески зачем-то. И фиг с ним, если ему так спокойнее. «Давай свет выключим», — сказал он шепотом. «Ага, после того, как мы тут в три часа ночи болгаркой пилили, самое время перейти на шепот. Конспиратор нашелся». Но что только не сделаешь для хорошего человека. Выключил свет, зажег фонарик, вернулся. Йози, говорю, все, закопали, успокойся. Ни одна падла не найдет. Ложись, что ли, спать уже. Вон в Ниве разложи сидушку и спи. Там, конечно, неудобно, но устроишься как-нибудь. Или ты всю ночь собираешься в углу и стуканом стоять. Йози посопел, посопел, да и полез в Ниву. Успокоился, видать. Долго ворочался, устраивался там, потом угомонился и уснул. А мне, как назло, не спалось уже. Ничего себе учебную тревогу устроили. Усни теперь. Поэтому, когда в ночной тишине раздались шаги, я услышал их сразу. Статуя командора удавилась бы от зависти. Это было реально страшно. Я понял, от отчего Йози такой напуганный примчался. Я знаю, что у шагающего экскаватора на самом деле ног нет, но если бы были... Он шагал бы вот так. Я сел, тихо обулся и подтянул поближе к увалду Стало немного спокойнее, но не очень. Шаги остановились у соседнего гаража. Потом раз, и кто-то тяжелый одним мягким прыжком запрыгнул на крышу. Плиты заскрипели, из стыка посыпался песок. А ведь это на соседнем гараже. Не на моем даже. Оно что, тонну весит? На крыше заскрежетал и застонал раздираемый металл, потом «бумц!» спрыгнуло вниз. Как будто копер в землю шарахнул. Заскрепели ворота. Кому-то очень сильно понадобилось в соседний гараж войти. Он пустует, и я его арендую за символические деньги у соседа, дедушки-пенсионера. Ставлю туда УАЗик, если клиентская машина на яме. А его старый москвич как раз и лежит наверху, в виде кузова. Ну, то есть, судя по звуку, лежал. Ворота заскрежетали сильнее, хрясь, открылись. Там что-то завозилось и задвигалось, а ведь между боксами стенка полкирпича. Даже я ее, наверное, сломаю. За стеной продолжало шуметь, скрежетать и рушиться. Как я буду с соседом объясняться? Хотя ладно, пусть это будет самой большой моей проблемой на ближайшее будущее». Мы с Йози сидели в подсвеченной зелеными часами темноте, смотрели друг на друга, а за стеной бушевала какая-то неведомая хрень. Ничего себе ночка выдалась, да? Будет что вспомнить на пенсии. Если, конечно, мироздание предоставит мне шанс до нее дожить. Чертов терминатор удалился так же, как пришел, а с нами ничего не случилось. Мы еще некоторое время лупали глазами в тишине и темноте, но потом я не выдержал. Йози... «Если это падло поцарапала мне УАЗик, сам будешь красить!» И мы заржали, как два придурка. Но из гаража не вышли, пока не рассвело На свету было не так страшно. УАЗик, как ни странно, ничуть не пострадал. Он так и стоял в сторонке от варварски вскрытых ворот соседского гаража, за который я, между прочим, как арендатор, нес материальную ответственность. Впечатление было, как будто между створками воткнули с размаху лезвие огромного ножа и надавили на него с усилием гидравлического пресса. Штыри замков просто срезало вместе с краем двери. Полотно ворот слегка повело, но это уже от того, что открыли их срывка, выворотив из гнезд фиксаторы створок. Внутри как будто граната взорвалась. Содержимое шкафов и полок было равномерно перемешано на полу с материалом этих шкафов и полок. Самих шкафов и полок, сделанных по давнему обычаю гаражных пенсионеров из ненужной мебели, уже не было. Ну, вроде бы ничего ценного сосед там не оставил. Полки я ему лучше прежнего сделаю. А вот с ямой придется повозиться. Крышка была сорвана так, словно ее трактор плугом зацепил. Даже рамки из стального уголка пошли винтом, а омаренная отработкой доска-пятидесятка покромсана в щепу. Ей теперь только печку топить. Подвала у соседа не было, подвалы шли через один, и мой подвал заходил под его бокс. И вот там, где под его полом было мое пространство, в бетон как будто несколько раз врезали остро отточенным ломом. Мощная железобетонная плита перекрытия выдержала, но мне стало нехорошо. Если прикинуть, то несколькими метрами вниз под этим местом мы и закопали бензобак. Неужели не помогла наша маскировка?» Мы залезли на крышу и убедились, что на кузов москвича как будто напал взбесившийся гильотинный станок, что оранжевый пластиковый тулбокс проживал и выплюнул кто-то очень сердитый и зубастый, и что крышу соседу придется тоже латать за свой счет. Над рубероидом поглумился какой-то маньяк руки-ножницы. — Йози, — сказал я дрогнувшим голосом, — что ты мне притащил? И что за ним приходило? — Я сам не очень много знаю, — начал Йози. «Стоп!» — сразу решительно остановил его я. «Это твоя манера разводить муде по воде? На этот раз давай прямо. Плевал я на ваши тайны. Но в следующий раз эта тварь гаражом не ошибется. Могу я, наконец, узнать, за что я должен соседу полки, ворота и крышу?» «Я же говорил, эта штука называется рекурсор». «Да что ты говоришь?» — едко ответил я. «Серьезно. Ну, теперь-то мне все стало понятно. Надо же, целый рекурсор». «А что он рекурсирует?» «Я не знаю». «Спасибо, ты мне очень помог». «Сразу так все прояснилось?» «Он, как мне сказали, является артефактом высшего порядка, что бы это ни значило. Я сам вчера только услышал». «Мы совместными усилиями выправили одну гнутую воротину и приступили к другой, хотя меня не оставляла мысль, что это мартышкин труд. Если та хрень вернется...» «Если я правильно уловил расклад», — сказал я, упираясь ломом в створку, «то этот э, рек чего-то там Андрей отдал рейдерам в обмен на заложницу. Ящик узнал, он приметный». Йози молча сопел, налегая на угол. «А потом он оказывается у меня в гараже. Между двумя этими событиями какое-то говно, Йози, и мне не хочется думать, что оно твое». «Замок придется новый купить», — сказал он задумчиво. «Однозначно». «Согласился я. И все же...» «А полки лучше из уголка сварим. К черту эту фанеру!» «Из уголка каркас. А полки из ДСП. Но ты не уходи от ответа. У меня в подвале какое-то чертово кольцо всевластия, которое выглядит как разборный самотык. И, как знает каждый читатель фэнтези, за такими штуками всегда тянется шлейф неприятностей. Мне не нужны неприятности, Йози. Я и так не слишком процветаю». Старые заказали его рейдерам очень неохотно признался он, чтобы надавить на Андрея. «Ого! Похищение, взятие заложников, шантаж!» — восхитился я. «А они более отвязные ребята, чем выглядят. Осталось что-нибудь взорвать, и слово «грёмленг» будут употреблять со сноской запрещенная организация». «Я не знал», — мрачно ответил Йозе. «Правда, не знал. И Петрочи не знал. Они как-то мимо него договорились». Мы поставляем рейдерам машины и запчасти. Факт. Это не делает нам чести, но на самом деле с ними многие дело имеют. И вот, когда они забирали товар, кто-то из старых с ними перетер. Предложил, так сказать, дельце. Не думаю, что они имели в виду именно похищение. Скорее всего, просто не вдавались в детали. Мол, у Андерауса есть такая штука, которую мы готовы обменять на... На что, кстати? Йози сопел и гнул створку, пока она, наконец, не села на стопор. — Газом бы ее погреть, — сказал он неопределенно. — Кувалды отстучу, — не согласился я. — Все равно нет газа. — Так что же им предложили? — Ну, вряд ли они рублями на карточку принимают. — Оружие, — в конце концов выдавил из себя Йози. — Надо же, еще и торговля оружием. — Да вы прям Аль-Каида. — Я не знал, честно. Я думал, что отправляю тебя на переговоры. Да это так и было. Если бы Анди Раус принял наше предложение, то никакого шантажа бы и не было. И они просто вернули бы ему рекурсор с извинениями. Я теперь думаю, что в любом случае бы не вернули, признался он. Кинули бы или попробовали кинуть. Он не похож на человека, которого можно легко и без последствий кинуть. Я знаю, но они оторвались от реальности. Итак, поправь меня, если я ошибаюсь. Пока вы с Валидолом готовили из миссию мира, ваши старые наняли рейдеров, чтобы те сперли у Андрея рекурсор. Кстати, откуда они про него узнали? У него в команде крыса. Кто-то тупой и жадный, как мне сказали. Ему неплохо заплатили за эту информацию. Ему заплатили, рейдерам заплатили. Не проще было заплатить самому Андрею, если цель всей этой движухи — покинуть срез. Рекурсор же ваши хотели поменять на тот же проход. Где логика? Йоззи только плечами пожал. «Что-то, мне кажется, мы видим не всю картину». «Ладно. Допустим, все так, как ты говоришь. Дальше-то что?» «Самым простым выходом было бы вывести этот рекурсор на свалку и убраться подальше. Пусть этот ночной ужас забирает свою прелесть и проваливает туда, где такие водятся. А я в те места не ногой, спасибо большое». «Но простые решения никогда не работают. Вот узнает Андрей, что у меня в руках было его имущество, а я его на помойку». Неловко может получиться. Я все еще надеялся на дальнейшее сотрудничество. Уж больно мне нравится идея множественности миров. Уже как-то обидно дальше жить всего в одном. Йози, давай вернем эту дрянь законному, или какой он там есть, владельцу. Андрею, то бишь. Он, наверное, знает, что с ней делать, раз к нему шагающие экскаваторы по ночам не приходят. «Наверное, ты прав», — не без колебаний согласился он. «Но я не знаю, как с ним связаться». «Серьезно? А Нива?» — я широким жестом показал на полуразобранную машину. «А что Нива?» — в свою очередь удивился Йози. «Откуда она?» пётр оставил. Постоянный клиент на какого-то проводника работает. Солярку покупает по дешевке, бензин, запчасти. На ремонт иногда что-то пригоняет. Телефон его есть? Давай номер». «Да, слушаю». Голос, несколько удивленный незнакомым номером, но узнаваемый. Я не ошибся. — Пётр, привет. Зелёный на связи. — Какой? А, -а, а да, узнал. — Привет, Зелёный. — Ты можешь связаться с Андреем прямо сейчас? — Ну, в принципе. — А с чего такая надобность? — Это срочно. И в его интересах. — Знаешь, я и то бы не стал утверждать, что в его интересах, а что нет. Голос в трубке похолодел, и я почувствовал, что он сейчас повесит трубку не звоните мы сами перезвоним ладно просто передай ему что у меня его имущество и оно кажется скоропортящеся не темни две хреновины одна черная блестящая вторая стоп буквально заорал в трубку пётр не по телефону жди связь разорвалась я победно посмотрел на йози и подмигнул спорим он скоро примчится Когда раздался громкий требовательный стук, я даже не сразу понял, что стучат не в ворота, а в рольставни на задней стене. Сюрприз. Метнулся к углу, где висел пульт, нажал на кнопку. Ворота, вздрогнув, пошли наматываться вверх, а вместо кирпичной стены за ними клубилась тьма. Эффектно появляется, Андрей. Ничего не скажешь. В руках у него был небольшой железный сундучок, украшенный замысловатыми узорами я быстро отвел взгляд. На прорезанных по полированному металлу картинках были какие-то кровавые ужасы. На любителя экспонат я бы дома на полку не поставил. Йози уже все понял, и мухой метнулся в подвал, откуда, погремев железом, подал бензобак. Я со вздохом взялся за болгарку. «Рисковые вы, однако, парни!» — сказал только Андрей, глядя на нашу суету. Это почему-то не прозвучало комплиментом. Когда статуэтки улеглись в ковчег, белая в черное фигурная ложа черное — в белая и крышка с внушительным лязгом захлопнулась, все выдохнули с облегчением. «Твои конкретно накосорезили», — констатировал Андрей, неласково глядя на Йозе. «Ты понимаешь, что если бы с моей женщиной что-то случилось, я бы нашел каждого, и живые завидовали бы мертвым?» «Это не он», — попытался я перевести стрелки. «Это старые». «Знаю, что они молодые, но мне как бы насрать». Йози только стоял, потупившись, и молчал, виновата сопя. «Ладно, это уже мне. К тебе вопросов нет. Ты вернул мне очень ценную штуку, за мной должок. Я все помню и все будет. А вот к твоим сородичам, снова к Йози». «Слушай», — сказал я задумчиво, — «да отпусти ты уже этих балбесов. Пусть проваливают, куда собирались». «С чего это вдруг?» «Толку от них никакого, одни неприятности. А насчет твоих задач, так йози и Петрочи никуда не собираются. Им без тех старых только проще будет. И прибыль делить легче, и вообще...» «Это так?» — спросил он у йози. «Честное слово», — кивнул тот. «Я отобрал с десяток ребят рукастых, которым тоже тут нравится. Собирался свой сервис открыть. Будет отличная база для чего угодно». «Ну, в принципе, как вариант», — согласился Андрей со скрипом. «Ладно, перетрем». Приехал Пётр на патре, Андрей сел в него вместе с йози, поехали перетирать, наверное. А я вдруг решил съездить в гости к себе же, то есть к арендаторше, то есть к Лене. Комбинезон постирать, почему нет? Вон он как запачкался, и когда только успел. Я поехал. И так вышло, что возвращаться мне не пришлось. Елена не стелила в этот раз себе на диване. И я об этом не пожалел ни тогда, ни потом. Да и по сейчас считаю, что это лучшее решение, которое я принял в своей непутевой жизни. Комбинезон тогда постирать».